Том и Роджер вернулись к чаю. Проглотили кучу бутербродов и до темна играли в теннис. После обеда они засели за домино. Джулия разыграла блестящую сцену. Молодая мать с нежностью следит за сыном и его юным другом. Спать она легла рано. Вскоре мальчики тоже поднялись наверх. Их комнаты были расположены прямо над ее спальней. Она слышала, как Роджер зашел к Тому. Они принялись болтать, Окна и у нее, и у них были открыты, до нее доносились их оживленные голоса. О чем ради всего святого они могли столько говорить? Она ни разу не видела ни одного из них таким разговорчивым. Через некоторое время раздался голос Майкла. — А ну, марш в постель, мальчики! Болтать будете завтра! Они засмеялись. — Хорошо, папочка! — закричал Роджер. — Ну и болтуны вы! — Снова послышался голос Роджера. — Спокойной ночи, старина! И сердечный ответ Тома. — Спокойной ночи, дружище! — Идиоты! — гневно вскричала про себя Джулия. На следующее утро, в то время как она завтракала в постели, к ней зашел Майкл. Мальчики уехали в Хантерком играть в гольф. Они намерены сыграть два раунда и спросили, обязательно ли им возвращаться к Ленчу. Я ответил, что нет. «Не скажу, чтобы я была в восторге от того, что Том смотрит на наш дом, как на гостиницу», — заметила Джулия. «Милый, они же мальчишки, право, пусть развлекаются, как хотят». «Значит, сегодня она вообще не увидит Тома между пятью и шестью. Ей надо выезжать, если она хочет попасть в театр вовремя». Майклу хорошо. Отчего ему не быть добрым? Джулия была обижена. Ей хотелось плакать. Он должно быть совершенно к ней равнодушен. Теперь она думала о Томе. А она-то решила, что сегодня будет иначе, чем вчера. Она проснулась с твердым намерением быть терпимой и принимать вещи такими, каковы они есть. Но ей в голову не приходило, что ее ждет Такое разочарование. — Газету уже принесли, — хмур спросила Джулия. В город она уехала разъяренная.